Но он еще не умер. Медленно приоткрыл глаза, разлепил губы. Зое показалось, что он сказал «хорошо». Потом лицо его изменилось. Она отвернулась и осторожно задернула синие шторки. Часть 127. Секретарь, самый элегантный человек в Соединенных Штатах,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 Поползли клубящиеся низкие тучи. Ветер все грознее волновал океан, пробегал неспокойной рябью по огромным волнам. И вот с востока начала нализать черная, как овчина, низкая туча со свинцовой глубиной. Порывы ветра стали яростными, волны перекатывались через борт, и уже не рябью маялись горбы серо-холодных волн. Ветер срывал с них целые пелены застилал туманом водяной пыли. Капитан сказал Зою Игарину, "Идите вниз. Через четверть часа мы будем в центре тайфуна. Моторы нас не спасут. Ураган обрушился на Аризону со всей яростью одиннадцати баллов. Яхта, зарываясь, валяясь с борта на борт так, что днище обнажалось до киля, уже не слушалась ни руля, ни винтов, неслась по кругам.